Глава 38. Ранним утром Кирилл Коршунов залез под контрастный душ и долго истязал вялое тело, пока не почувствовал, что тяжесть в груди отпустила. Вторую ночь он мучился от бессонницы. Светлана не выходила на связь. Когда их отношения исчерпывались словами посредник исполнитель Она порой исчезала и на два месяца. Контора относилась спокойно к такому поведению незаменимого киллера. Психике специалиста особой профессии нужен периодический отдых. На случай, если светлый демон требовалось срочно, было предусмотрено особое сообщение. Коршунов посылал цифры, символизирующие обратный отсчёт. 3 2 1 Получив такое сообщение по любому из каналов связи, Светлый демон обязана была откликнуться в течение 24 часов. С тех пор, как они стали жить вместе, надобность в подобном пароле отпала. Но вчера Кирилл воспользовался им, послав сообщение 3 2 1 в виде СМС и по электронной почте. После душа Кирилл зашёл на кухню, невыспавшийся организм требовал кофе. Накануне на съёмной квартире обнаружилась старенькая кофемолка и набор медных турок. И Николай, ответственный за снабжение продуктами, приобрёл кофе в зёрнах. Коршунов насыпал зёрна, включил кофемолку... И выбрал самую большую турку. Когда кофе был готов, он, подумав, бросил туда таблетку растворимого аспирина. Всех агентов в конторе обучали, что аспирин разжижает кровь, снимает давление и помогает при похмелье. Включив планшетник, Коршунов первым делом проверил почту. Сердце сжалось в тревожном ожидании и радостно затрепетало, когда он увидел новое письмо. Светлое откликнулось. «Скоро буду! Что нарыли на дикого кота?» Кирилл несколько раз прочел сообщение. Минутное ликование сменилось сомнением. Она не упоминает, почему исчезла. Почему не работает её телефон? Вместо объяснений вопрос про Рысева. Какой компромат на него получен? Коршунов задумался. Кодовый запрос 321 Рысев прекрасно знает. Новые электронные адреса могли вычислить специалисты по электронной слежке. Псевдоним «Дикий кот» слышал адвокат, связанный с Рысевым. А что, если вместо Светланы в игру вступил генерал? На кухню вошла Татьяна в пижаме, протерла водой глаза и села рядом с Коршуновым. Сначала что-то жужжало, а потом этот запах. Она опустила веки и потянула носом. И я проснулась. «Лучше бы поспала, но раз встала, я сварю тебе кофе». Вчера бегала по собеседованиям, тусовалась с журналистами, ну и о наших делах не забывала. «Какие собеседования?» – удивился Коршунов. «Хочу устроиться на работу по паспорту мамы, как опытный журналист Татьяна Волошина. Надо же деньги зарабатывать!» «У нас достаточно средств на первое время!» «Работа – это еще связи и возможности. Только из интернета все не узнаешь». Есть асы в своем деле, ходячие энциклопедии. Вот я вчера пробовалась в отдел криминальной хроники ведущей газеты. Не взяли. Потом зашла в курилку и нашла сочувствие в лице некоторых мужчин. Что ты там делала? Немножко пофлиртовала и получила приглашение в ресторан. А оказывается, интеллектуалам больше нравятся опытные, хорошо сохранившиеся женщины, чем взбалмошные студентки-динамистки. Меньше хлопот и последствий при случайной сексуальной связи и больше удовольствия. «Татьяна!» – выразил недоумение Коршунов. «Будь осторожнее!» «За кофе смотри!» Коршунов подхватил закипевшую турку, дождался, пока осядет пена, и перелил кофе в чашку. «До секса у нас не дошло!» успокоила девушка и пригубила ароматный напиток. «О, лучше, чем вчера в ресторане!» «И чем вы занимались помимо ужина?» «Я получила информацию, а он – обещание, что, может быть, когда-нибудь в следующей жизни...» «Это меня не интересует!» «Давай по порядку. Мы выяснили, что Рысев фактически разгромил самую крупную группировку» занимающуюся обналичиванием коррупционных денег. Так? Да. После операции во Внуково его отметили. Даже было интервью в новостях. Возникает вопрос. Коррупция и обналичка после показательного разгрома прекратилась? Нет. Процветает, как раньше. Странное дело. Сейчас Рысев опасается информации о своей причастности к устранению Хасаряна и Тумиловича. Вот и второй вопрос. Почему? Криминальное убийство всегда было уголовно наказуемым. Да брось ты! Смерть вора в законе списали на бандитские разборки. Банкира на месть конкурентов. Сколько таких случаев было в 90-х? Первый убил второго, второго прикончил третий, а третий закопан в безымянной могиле вместе с четвертым и пятым. Если в убийстве криминальных авторитетов поучаствовали наши спецслужбы, народ бы только «спасибо» сказал. Ты думаешь, Рысев боится чего-то другого? А это третий вопрос. Только я сформулировала бы его иначе. К примеру, так. Кто сейчас контролирует нелегальный бизнес по обналичке? Татьяна и Коршунов переглянулись. Я думал об этом признался Коршунов. «И понимаю, на кого ты намекаешь». «У Рысева есть все возможности». «Но у нас нет доказательств. Рысев, как и многие, использует служебную силу для личного обогащения. Да, он бизнесмен в погонах, но умный и скрытный. На первый взгляд он делает то, за что его хвалят и продвигают по должности». Если у него и есть большие деньги, то он их не афиширует. Однако он чего-то боится, до такой степени, что готов пойти на убийство. А чего в первую очередь опасаются чиновники? Компромата! Ты и Светлана знаете то, что может его уничтожить. Я рассказал про обналичку. Мы посчитали, что он опасается деталей, связанных с этой историей. В этом деле есть и пострадавшая сторона. Хасарян и Тумилович? Их уже нет. Вор в законе и банкир по большому счету посредники. В тех деньгах, что захватили во Внуково, их доля не более 7%. Остальное они должны были передать клиентам. Клиенты и есть пострадавшая сторона. Об этом я как-то не подумал, признался Коршунов. Я, папочка, не просто так поужинала с корифеем криминальной хроники. Я выяснила у него, чьи деньги конфисковал спецназ во Внуково. Хочешь узнать? Тогда свари еще кофе. Ну ты крохоборка!» Коршунов вернулся к плите. «И тосты подогрей». «Опустить нарезанный хлеб в тостер много ума не надо!» «Я об этом и говорю». Коршунов сокрушенно покачал головой, достал из шкафчика пакет с хлебом, а из холодильника сыр и йогурт. Завтракать так завтракать. Татьяна добавила сахар в кофе и покрутила ложечкой. Большей частью это были деньги бизнесмена Игоря Лактионова. Он получил крупный подряд на строительство автомагистрали и должен был рассчитаться с чиновниками. Не повезло чиновникам. Судя по всему, Локтионов подвел очень серьезных людей. На него наехали, забрали бизнес, и выяснилось, что долгов у него больше, чем активов. Локтионов скрылся за границей. Некоторое время мотался по свету, а когда понял, что страсти поутихли, вернулся в Россию, да и деньги у него закончились. На остаток средств Он купил дом в Смоленской области и сейчас занимается разведением овец. Странный кульбит из бизнесменов в фермеры. Бывает. Татьяна положила ломтик сыра на подогретый тост, съела его, запивая кофе, и вытерла губы. Я вот что подумала. Локтионов наверняка многое знает. Смотаемся? Коршунов притронулся пальцем к планшетнику. Уснувший дисплей ожил вместе с тревогой в душе за Светлану. Где она? Что с ней? Она ничего не объяснила, а прислала сообщение с вопросом про Рысева. А вдруг это сделал кто-то другой? Неизвестность мучила. Коршунов послал короткий ответ. Жду. На самом деле ждать было невыносимо. Он хотел сорваться в Валяпинск, но понимал риск такого поступка. Задавая вопросы о ней, он мог засветить и себя, и ее. Оставалось ждать. Бездействие и тревога изматывали. Лучше согласиться с предложением Татьяны и съездить к разорившемуся бизнесмену. «Едем!» — твердо решил Коршунов. «Николай останется здесь за дежурного».